мои маленькие дурачки прошипел гришнак все что вы знаете и все что у вас есть вы выложите в свое время все еще и пожалеете что не можете сказать больше так что спешить нам некуда подумайте ка почему вы до сих пор живы орки сжалились или углук ошибся уже подумал отозвался мэри и как ты собираешься тащить добычу домой Если мы окажемся в Изенгарде, великий Гришнак останется с носом. Суруман своего не упустит. Если ты что-то хочешь для себя, сейчас самое время этим заняться. Гришнак начал терять терпение. Имя Суруман казалось особенно взбесило его. Время шло, паника улеглась. Углука и изенгарцы могли вернуться в любой момент. — Есть оно у вас? — оскалился он. «Горлом, — Горлом-горлом, — произнес Пиппин. Разрежь веревки, потребовал Мэри. У орка тряслись руки. Проклятые крысята! зашипел он, разрезать веревки! Да я вам все жилы перережу, до да костей разделаю, изрежу на куски, а унести вас отсюда я смогу и один. Орк схватил хоббитов, и они ужаснулись силе его рук. Каждого хоббита он сунул подмышку и прижал к бокам. Две крепкие ладони зажали им рты. Пригнувшись, грешнак бросился вперед. Быстро и бесшумно добрался до края холма, тенью проскользнул мимо дозорных и заспешил вниз по западному склону к реке, вытекавшей из леса. На широкой равнине перед ним горел всего лишь один костер. Пройдя десяток шагов, он остановился и прислушался. Все было спокойно, и орк двинулся дальше, пригибаясь к земле, присел, снова прислушался. Затем, словно решившись на отчаянный рывок, выпрямился. В этот момент перед ним возникла темная фигура всадника. Конь всхрапнул и заржал. Человек крикнул. Грешнак бросился на землю, подминая под себя хоббитов и вытаскивая меч. Меч звякнул. Отцвет далекого костра блеснул на нем. Из темноты просвистела стрела. То ли искусство воина направило ее, то ли провидение, и угодило в правую руку орка. Он выронил меч и вскрикнул. Послышался быстрый топот копыт, И в тот миг, когда Гришнак вскочил, пытаясь бежать, его настигло копье. С гортанным воплем он рухнул на землю и затих. Второй всадник мчался на помощь товарищу. Конь легко перескочил через хоббитов, а наездник не заметил их, одетых в эльфийские плащи и не смевших шелохнуться.